Стало быть, этот надуманный конфликт образов скрывает реальное положение дел. Именно здесь обретает смысл политика черных ящиков. Эти ящики закрыты, но их покрывают слова. Они дают имя и личную историю тем, чье истребление допустили, не из-за избытка или недостатка образов, но потому, что дело касалось существ без имен, без индивидуальной истории. Слова занимают место фотографии, поскольку иначе, Это были бы снимки безмятежных жертв массового насилия, что опять-таки согласуются с превращением бойни и жертв в нечто банальное. Задача не в том, чтобы противопоставить слова видимым образом, а в том, чтобы перевернуть господствующую логику, превращающую визуальное в удел множества, а словесное в привилегию немногих. Слова не заменяют образы. Они и есть образы, то есть формы перераспределения элементов репрезентации. Они являются фигурами, которые замещают один образ другим. Слова визуальными формами или визуальные формы словами. Вместе с тем эти фигуры перераспределяют отношения между единичным и множественным, малым числом и большим. Это и делает их политичными, коль скоро политика заключается в первую очередь в том, чтобы менять место тел и способ их учета. В этом смысле политической фигурой по преимуществу является метанимия которая показывает следствие вместо причины или часть вместо целого. Именно политику метанимии осуществляет другая инсталляция Альфреда Джаара, также посвященная резне в Руанде – глаза Гьотета и Мерита. Она построена вокруг одной фотографии, на которой изображены глаза женщины, увидевшей расправу над своей семьей. То есть следствие вместо причины, но также два глаза вместо миллионы убитых тел. Но эти глаза не говорят нам, что Гютета и Мерита думают и чувствуют по поводу того, что они видели. Это глаза человека, наделенного такими же способностями, как и смотрящих на них, или точно такими же способностями, каких убийцы ее братьев и сестер лишили их. Это глаза человека, способного говорить и молчать, показывать и скрывать свои чувства. Метанимия, помещающая взгляд этой женщины на место ужасного зрелища, переворачивает логику учету единичного и множественного. Вот почему, прежде чем увидеть в светящейся рамке глаза Гютета и Мериты, зритель должен был прочитать расположенный там же текст, рассказывающий историю этих глаз, историю этой женщины и ее семьи. В таком случае проблема невыносимого должна быть перенесена в другую область. Вопрос не в том, нужно или не нужно демонстрировать ужасы, которым подвергались жертвы насилия. Он скорее имеет отношение к конструированию жертвы, как элемента определенного распределения видимого. Образ никогда не возникает сам по себе. Он принадлежит определенному диспозитиву зримости, который устанавливает статус репрезентированных тел и тип внимания, которого они удостаиваются. Вопрос в знании того, какой тип внимания предусматривает тот или иной диспозитив. Этот момент можно прояснить с помощью другой инсталляции, где Альфреда Джаар воспроизводит пространство-время зримости одного единственного образа – фотографии, сделанные в Судане южноафриканским фотографом Кевином Картером. На снимке изображена умирающая от голода маленькая девочка. Она из последних сил ползет по земле. Пока замерший позади нее стервятник поджидает свою добычу. Судьба образа и фотографии показывает двойственность господствующего режима распространения информации. Фотография принесла пулицеровскую премию тому, кто поехал в Суданскую пустыню и привез оттуда образ, настолько же впечатляющий, насколько способный разрушить стену равнодушия, отделяющую западного зрителя от этих далеких сцен голода. Она также стоила ему волны возмущения в прессе. Разве сам он не был стервятником? когда вместо того, чтобы оказать помощь ребенку, выжидал момент для наиболее зрелищного снимка. Неспособный вынести этой травли, Кевин Картер покончил с собой.